Глава 20. Волчок. Эва ещё раз бросила взгляд в кухонное окно, проверяя, как там Честер. Бедолага лежал на траве с несчастным видом, привязанный к высокому дубу, с нижней ветки которого свисали качели. Голова Честера была опущена, нос располагался точно между передними лапами. Пёс тоскливо смотрел на дом. Его немного порадовало то, что сегодня всё утро не было дождя. Хотя облака и клубились довольно угрожающе, иначе ей пришлось бы вести пса в дом, а одна только мысль о том, чтобы тащить вырывающегося и упирающегося зверя через всю лужайку, была невыносима. Этим утром ей и без того было о чём подумать. Слишком много нервной суеты пришлось на прошедшую ночь, так что в итоге проспали все. Они торопливо позавтракали, вывели Честора на короткую прогулку, Быстро расславали с Гейбом и Лорен. Эва особенно нежно поцеловала дочь, который предстоял первый день в новой школе, и помахала рукой вслед, когда они почти бежали по короткому мосту. Затем, успокоившись, Эва помогла младшей дочери умыться и одеться, а потом уселась за кухонный стол, чтобы выпить вторую чашку кофе, пока Келли наверху возилась со своими игрушками. Дом сегодня казался другим. не таким удручающим, не таким безрадостным. Возможно, всё дело в солнце. Оно то и дело выглядывало сквозь облака, просвечивая через огромное окно холла даже самые дальние тёмные углы. Эва всё ещё в белом пиньюаре, не спеша пила кофе, придерживая чашку обеими руками. Тепло напитка, как будто оживляло её, вливало покой. Много времени минуло с тех пор, почти год. когда она излучала спокойствие и ей было сейчас хорошо нет она чувствовала себя прекрасно но почему спросила она себя почему и тут вспомнила хотя на самом деле и не забывала а просто на время отложила в сторону пока обычные ежедневные события не давали сосредоточиться на произошедшем вчера в гостиной на кушетке тот сон дурной сон Нечто, некто ужасный склонившийся над ней, тяжёлый гнилостный запах и другой запах, лишь усиливший вонь, едкий дух карболлового мыла, парализующий страх, сковавший её во сне. А потом всё стало по-другому. Эва чувствовала, она знала, что чувствует присутствие Кема. Она не видела его лица, Но Вити прежде никогда не удавалось отчётливо рассмотреть его в снах, но те сновидения приносили тяжкую печаль, а вчера, вчера сон принёс только успокоение и чувство любви, кем-то каким-то образом сумел дотянуться до неё. Ей что-то угрожало. Эва помнила об этом, то была угроза, исходившая от чего-то страшного, живущего в доме. от чего-то ужасающего, скрытого в самом крикли холле. Но потом стало легко. Кэм коснулся её. Его невидимые пальцы погладили её по лбу и щекам. Навязчивая мысль заставляла вздрагивать. Не был ли это дух Камерона? Нет. Нет, этого не может быть. Ведь если это правда, если приходил дух, то тогда Камерон мёртв, а этого быть не может. Она не допустит, чтобы это было именно так. Вообще-то тут можно сделать и другой вывод, сказала себе Эва с некоторой робостью. Раз уж она не может, не должна принять смерть своего мальчика. Это не был дух Камерона, это не была его душа. Нет, это был его ум. Ведь всегда ощущается телепатическая связь между матерью и ребёнком, но в ней никогда не бывает ничего экстраординарного. Многие матери интуитивно чуют настроение своих отпрысков и всегда видят, когда ребёнку больно или плохо. Будь они хоть за много миль друг от друга, матери умеют слышать, когда их дети плачут, матери умеют чувствовать настроение детей, знают, когда те больны. Но её психическая связь с кем-мам была сильнее. Трое из пяти ясновидящих, у которых она брала интервью несколько лет назад, фактически убедили её, что действительно обладают необычными способностями, но она не стала тогда разбираться в этом досконально и потеряла интерес к теме, едва закончив статью. Правда, впоследствии она никогда не отрицала необъяснимые явления. Разве можно было не заметить постоянное мрачное, унылое настроение Крикли Холла? Она ощутила его до того, как переступила порог этого дома. Ещё находясь по другую сторону реки, может быть, здесь действительно живут призраки. Но ну нет, на эту идею она не купится. Но в доме явно есть что-то паранормальное. Присутствие привидений этого Эва не знала, хотя и догадывалась, что паранормальное не всегда означает сверхъестественное, следовало разобраться. Откинувшись на спинку стула и поставив чашку с кофе на стол, Она зарылась лицом в ладони. Неужели Кемп подсознательно связался с ней откуда-то издалека? Возможно ли такое? Неужели такое возможно? Затем опустила руки, намереваясь допить кофе, и тут что-то привлекло её внимание. Старомодный волчок, который Келена нашла ночью в куче старых вещей наверху. Он стоял на рабочем столе у раковины, где оставила его Ева. Приятные глазу яркие краски сияли на той стороне игрушки, с которой стёр пыль Гейп. Эва всмотрелась в волчонка. Его цвета были простыми и живыми. Ей захотелось как следует рассмотреть игрушку, и она достала из ящика стола мягкую тряпку. Келли очень хотелось поиграть с волчонком по причинам, понятным лишь маленькому ребёнку. И Гейб обещал проверить механизм волчка, как только вернется с работы. «Возможно, ему будет достаточно капельки машинного масла», — сказал он, утешая малышку. Эва взяла волчок за спиральный стержень и принялась вытирать пыль с металлической поверхности, поворачивая игрушку в руках. Засияли радостные краски, проступил рисунок. Эва невольно улыбнулась. На волчке... Нарисованы танцующие дети, держащиеся за руки, их согнутые коленки застыли в движении. Рисунок казался простым, даже отчасти примитивным, но удивительно передавал настроение. Дети играли под ярким голубым небом, а на горизонте виднелись сияющие светлой зеленью холмы. Трава под ногами малышей была темнее, но такой же яркой. Эва продолжила очищать волчок, В верхней и нижней его частях шли яркие красные и жёлтые полосы, а на них маленькие звёздочки. Смотреть на волчок было весело, и я могла только гадать, почему никто никогда не играл с этой милой игрушкой и даже не дотрагивался до неё. Рисунок сохранил первоначальную свежесть, будто только вчера волчок принесли из магазина. Спиральная рукоятка не заржавела, хотя и отказывалась погружаться в волчок. Может быть, смазка внутреннего механизма просто пересохла. Эва уже хотела позвать Келли, чтобы та спустилась вниз и посмотрела на игрушку, но передумала. Она снова поставила Волчок на рабочий стол и подошла к шкафчику под раковиной, в котором ей хранил свои инструменты. Вытащив наружу потёртый и грязный металлический ящик, поставила его на пол, отперла защёлки и открыла. Конечно, там нашлась маленькая жестянка с машинным маслом. Достав маслёнку, Эва вернулась к старинной, но при этом абсолютно новой вещице. Она сняла колпачок с наконечника маслёнки, нажала на маслёнку, и капли масла скользнули внутри игрушки вдоль спирального стержня. Ради усиления эффекта Эва смазала и видимую часть самого стержня. Довольная, она отложила маслёнку. взялась за круглую ручку на верхушке стержня и нажала на нее. Волчок шевельнулся было, но тут стержень застрял, остановившись на полпути. Эва подняла его, сосчитала до трех и повторила попытку. На этот раз стержень ушел вглубь до конца, а волчок начал вращаться. Эва снова вытянула стержень, снова толкнула вниз и еще раз, еще раз, делая это ровными ритмичными движениями, и волчок завертелся быстрее и быстрее, набирая скорость по мере того, как Эва поднимала и опускала стержень. Краски начали сливаться, смешиваться, танцоры превратились в расплывчатые пятна, а Эва задержала дыхание, следя за движением и прислушиваясь к гудящему звуку, издаваемому игрушкой. Этот звук становился выше и выше с каждым нажатием, и вот краски начали бледнеть, теряя последние следы линий рисунка, и Ева, продолжая раскручивать его, вспомнила, что отсутствие света означает белизну, а не черноту. Там, где нет цвета, всё белое, белое, как вот этот кружащийся перед ней волчок. Белизна захватила Еву, гудение водило в транс. вращение завораживало, эва будто погружалась в пустоту. волчок кружился всё быстрее, быстрее, гудение звучало всё выше, выше, а потом эва ощутила благословенный покой, всеобъемлющее тепло, внутреннее душевное тепло, и подарила его кружащейся игрушка. Эва глубоко со стоном вздохнула, когда вдруг увидела, как в кружащейся перед ее глазами белизне вновь появились танцующие дети, но теперь лишенные цвета, неясные тени призрачно-серого оттенка. Голова Эвы обрела легкость и закружилась, но взгляд неотрывно следил за проносящимися перед ней образами. Кудение превратилось в голоса, голоса детей, играющих вдалеке. Лево пыталась выделить среди них голос Кема, но голосов звучало слишком много, чтобы рас слышать один. Волчок начал терять скорость, и голоса снова слились в гул, звук стал ниже, коротко прожужжав, а потом жужжание рассыпалось на нестройные вздохи. Краски вернулись, рисунок опять проявился, нарисованные дети продолжили танцевать. Валчок ещё раз другой дёрнулся на своей подставке и замер. В кухне всё как будто застыло вместе с Валчком, и Эва, моргнув и слегка покачнувшись, прислонилась к рабочему столу. Снаружи за окном солнце то выглядывало сквозь бреши между облаков, то опять скрывалось за ними, а в доме не было слышно ни звука, пока наконец детский голос не нарушил тишину. призывая мамочку